И тут его осенила счастливая мысль. Он как раз покосился на часы и обнаружил, что их стрелки указывают половину пятого, а он знал, что примерно в это время женщины всегда рады выпить чашечку чая. И, к счастью, в его чемодане покоился термос, полный этого напитка. «Простите, не могу ли я предложить вам чашечку чая?» Вот что он намеревался сказать, но, как часто с ним случалось в присутствии слабого пола, издать он сумел лишь шелестящий звук, словно тараканиха, созывающая своих отпрысков. Женщина продолжала смотреть на него. Ее глаза к этому моменту достигли размеров стандартных мячей для гольфа, а дыхание приводило на ум последнюю стадию астмы. И вот тут-то, на Джорджа, пытавшегося произнести хоть слово, не то озарение, которое часто не сходит на мулинеров. В его памяти воскрес совет специалиста касательно пения. Выразить это вокально, вот выход! Он не стал откладывать: Чай для двоих и за чаем двое я с тобою и ты со мною. Тут лицо его спутницы приобрело оттенок бутылочного стекла, и в растерянности он решился выразиться яснее. «У меня есть термос, полный-полный термос, и его открою я сейчас. Если небо серо над душе тоскливо, вместе с чаем солнце выглянет для нас. У меня есть термос, полный-полный термос, так могу налить я чашечку для вас». Думаю, вы согласитесь со мной, что было бы трудно выбрать более удачную форму приглашения. Но у его спутницы оно отклика не вызвало. Бросив на Джорджа заключительный угасающий взгляд, она закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Ее губы обрели странный серо-голубой оттенок и слабо шевелились. Джорджу, который, как и я, страстный рыболов, она напомнила только что оглушенного лосося. Джордж вновь замер в своем уголке, размышляя. Но как он не напрягал мозг, ему не удавалось найти тему, которая наверняка заинтересовала бы и развлекла собеседницу, а его возвысило. Он со вздохом уставился в окно. Поезд теперь приближался к милым, старым, таким знакомым окрестностям Ист-Уопслив. За окном, сменяя одна другую, проплывали местные достопримечательности. При мысли о Сьюзиан, на Джорджа нахлынула волна нежных чувств, и он потянулся за пакетом с булочками, которые купил в Иполтонском буфете. Нежные чувства всегда будили в нем аппетит. Он извлек из чемодана термос, отвинтил крышку и налил себе чашку чая. Потом, поставив термос на сиденье, он отхлебнул первый глоток и поглядел на свою спутницу напротив. Глаза у нее все еще были закрыты, и она испускала еле слышные вздохи. Джордж хотел было повторить свое предложение, но сумел вспомнить еще только один мотив. «Ханна, Ханна! Бьет с тобой чечетку вся саванна!» Однако подобрать к нему подходящие слова казалось весьма трудным делом. Он съел булочку и обратил взор на знакомый пейзаж за окном.